Джой наблюдал за ней. Она была очень спокойной, позируя репортером, но при мысли о встрече с его отцом выдержка покинула ее. Она волновалась, как девочка при первом свидании. «Еще одна деталь», — сказал он, несколько понизив голос. «Пожалуй, вам лучше пока никому не говорить о встрече с отцом. Люди так любят сплетничать, не правда ли?» Мне показалось, что в отношении вас у отца есть какие-то определенные планы, но ведь все может измениться, так что пока лучше помолчать. Девушка и сама понимала, что это может сильно повредить ее карьере, если разнесутся слухи, что великий Флойд Делени встречался с ней, но из этого ничего не вышло. А вдруг он предложит ей контракт? Как жаль, что Жан сейчас на просмотре. «Надо было бы посоветоваться с ним перед встречей с делени. «Конечно, я никому ничего не скажу», — ответила она после некоторого раздумья. «Номер двадцать семь? Не правда ли?» «Ну, я побежала». «Тогда до четырех часов», — сказал Джой. Он некоторое время смотрел ей вслед, но потом закурил сигарету и сел. «Прежде всего надо было подумать, как брать ее». Это, конечно, следует сделать в номере. Итак, надо сделать так, чтобы совсем не было крови. Он вспомнил о шелковых шнурах, держащих тяжелые шторы на больших окнах гостиницы. Нужно будет накинуть шнур на шею девушки и затянуть так, чтобы она не успела даже крикнуть. Он стряхнул пепел с сигареты и снова подумал о том, как он невозмутимо спокоен. Это в некоторой степени обрадовало его. Сам по себе акт убийства его нисколько не интересовал. Главное начнется, когда у него в руках будет труп. Что с ним делать? Куда его деть? Это обстоятельство и будет испытанием его ловкости и хладнокровия. Он прекрасно понимал, что достаточно любой оплошности, и он окажется в руках полиции. Он сидел, подставив свое юное красивое лицо лучам солнца, стараясь ни о чем не думать, и чувствовал, как его сердце бьется все чаще и чаще, а ладони становятся влажными. В 3.50 он встал и направился к отелю. По дороге ему встретилось несколько кинопродюсеров, и он, по своему обыкновению, очень вежливо раскланялся с ними. Его забавляла мысль, что эти люди, вероятно, считали его весьма заурядным, славным парнем, которого не испортили отцовские миллионы. Он взял у портье ключи от номера и поднялся на второй этаж, отведенный самым важным гостям фестиваля. Как он и ожидал, Длинный коридор был пуст. Он отпер дверь номера 27 и вошел. Номер состоял из большой гостиной, столовой и трех спален. Джой подошел к огромному окну и снял один из шелковых шнуров, поддерживающий кремовые занавески. Шнур был очень гладкий и крепкий. Он свернул его и положил в карман. На часах было без одной минуты четыре. Джой немного походил по комнате, но решил, что надо быть абсолютно спокойным. Сел. Минут через пять девушка обязательно будет здесь, а еще через пять минут она уже будет мертвой. Вот тогда-то и начнется самое волнующее приключение в его жизни. Он сидел неподвижно, не сводя своих глаз со стрелок часов, и прислушивался к глухим ударам своего сердца. Когда минутная стрелка стала ровно на двенадцать, в дверь номера негромко постучали. В тот день в дневной программе кинофестиваля Был индийский документальный фильм. София Дилени нашла его невыносимым. Ее угнетали сцены невыносимой нищеты и грязи, а от закадровой музыки нестерпимо заныли зубы. Она с тоской думала о пляже, солнце и море. Когда на экране появились пациенты, страдающие кожными тропическими болезнями, она не выдержала и посмотрела на мужа. Он сидел откинувшись на спинку кресла и стоически смотрел на экран. София поняла, что не сможет уговорить его уйти с просмотра. Он никогда не подаст дурного примера, уйдя с фильма другого режиссера. Когда на экране показался человек с язвой на груди, которую показали крупным планом, это окончательно доконало Софи. Она осторожно коснулась руки Флойда. «Дорогой». — Ты не будешь возражать, если я уйду? — прошептала она. — С меня достаточно. Делени искренне любил ее и обращался с ней, как с ребенком. Поэтому он кивнул в знак согласия. — Хорошо, дорогая, я разрешаю тебе исчезнуть отсюда, а мне придется остаться. Ты пойди искупайся, полежи на пляже или вообще развлекись как-нибудь. И потом он снова повернулся к экрану. София поцеловала его в щеку. Спасибо, дорогой, прошептала она и скользнула в проход. Многие в зале видели этот поцелуй и с завистью наблюдали за ее уходом. Фае, София облегченно вздохнула и посмотрела на часы. Было 3:50. Она пешком направилась к плазу. По дороге раскланивалась и улыбалась знакомым и даже один раз задержалась и поговорила со знакомым итальянским артистом. Он раздевал ее взглядом, нагло давая понять, что был бы очень непрочь лечь с ней в постель. Привыкшая к подобным атакам, София болтала о пустяках и с невозмутимым спокойствием мило улыбалась, держась подальше от нахальных на актера. В конце концов они простились. Она вошла в вестибюль Плаза, как всегда наполненный знаменитостями, подошла к стойке и попросила ключ от номера. «Он у месье Делени сына», — ответил портье. «Он пришел несколько минут назад». София отошла от стойки и поднялась на лифте на второй этаж. Выходя из кабины, она посмотрела на часы, висевшие как раз над их номером. Они показывали четыре ноль семь. София подошла к номеру и повернула ручку. Дверь оказалась запертой. Она постучала. «Джой, это Софи!» За дверью была мертвая тишина. София постучала громче. Ожидание под дверью раздражало ее. «Джой, прошу тебя!» Появился коридорный. «В чем дело, мадам?» — У вас есть запасной ключ от этого номера? — спросила она. — Вероятно, мой приемный сын уснул. — Конечно, мадам. Коридорный достал из кармана ключ и отпер им дверь номера. Первое, что она почувствовала в гостиной, — это запах незнакомых ей духов. Она остановилась и вдохнула нежный, едва уловимый аромат, прищурив свои большие голубые глаза. Их номер был строго частным. Флойд требовал, чтобы сюда никого из посторонних не впускали. Но незнакомый запах духов означал, что здесь была незнакомая женщина. «Может быть, Джой привел какую-нибудь девушку?» — подумала Софи. «Значит, она вторглась в какую-то грязную сексуальную авантюру». Флойд предупредил Джоя, что они вернутся сегодня не раньше шести часов. Неужели юноша решил воспользоваться этим и привел в номер одну из тех отвратительных шлюх, которые разгуливают внизу по вестибюлю? — Джой! — сердито позвала София. В его спальне послышались шаги, и дверь открылась. Джой вошел в гостиную и очень осторожно прикрыл за собой дверь. Он был в темных очках. София всегда не любила эту манеру прикрывать свои глаза темными стеклами. Они создавали барьер между ней и юношей. Она никогда не могла определить, о чем он думает. Однако на этот раз, несмотря на то, что лицо Джоя было, как обычно, прикрыто темными очками, София тотчас же почувствовала, что он принес с собой в комнату напряженную обстановку. — Добрый день, София! — небрежным тоном сказал он. — Ты вернулась раньше? — А разве ты не слышал, что я стучала в дверь? — сердитым тоном спросила она. Джой прошел вглубь комнаты, и она заметила, что он старается держаться между ней и дверью своей спальни. — Кажется, что-то слышал, но не предполагал, что это ты. Он вынул из кармана портсигар и при этом движении София заметила у него на руке три кровоточащие царапины. — Ты где-то оцарапался? — заметила она. — Будь осторожен, они кровоточат. Джой посмотрел на царапины, вынул платок и вытер кровь. — Эта кошка в коридоре оцарапала меня, — пояснил он. Эта глупая ложь рассердила в конец Софию, и она, сказав что думает о подобных кошках, отошла к окну спиной. «Стоит ли говорить с ним о девушках?» — подумала она. Ее положение третьей жены его отца весьма затрудняло такую тему. Джой мог посоветовать не совать нос в его дела. «Может быть, рассказать все Флойду? И попросить поговорить с сыном на чистоту?» «Фильмы оказались неинтересными?» поинтересовался Джой. «Да». После пазы он спросил. «А где отец?» «Еще на просмотре». София нетерпеливо отдернула правую занавеску и заметила, что на ней нет шелкового шнура. И она висит теперь совершенно свободно. «Ты что-то ищешь, София?» спросил Джой. «Да вот, посмотри, пропал шнур» сказала она, повернувшись. Красивое лицо Джоя по-прежнему ничего не выражало. В стеклах его очков она видела свое двойное отражение. «Ты очень наблюдательна», сказал он и вытащил из кармана розовый шнур. «Ты не его ищешь? Я забыл его повесить, так как только что забавлялся с ним». Неизвестно почему, Но эти слова показались Софии зловещими, и она невольно вздрогнула. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она. «О, ничего особенного. Мне просто скучно, и я развлекался с ним». Он медленно двинулся в сторону Софии, держа в руке свернутый шнур, который свисал в виде петли. Они стояли так, глядя друг на друга. София внутренним чутьем внезапно поняла, что здесь что-то произошло. Запах незнакомых духов, царапины на руках и такая выразительная петля. Все это складывалось в ее мозгу в какое-то неясное, но очень зловещее предчувствие. Ей захотелось бежать из комнаты, но она пересилила себя И с трудом взяла себя в руки. Это же просто нелепо, сказала она себе, почему это я должна бояться сына Флойда? Зачем он привел сюда девушку? Он легко опустил конец шнура, и тот стал раскачиваться, как маятник. Ты слышишь меня? повысила голос София. Как это ты догадалась? спросил Джой, с иронией глядя на нее. «Но ты совершенно права. Я привел сюда девушку, и, по правде говоря, она еще там». Он указал в сторону спальни.